Ермоловский камень. Веселой компанией на двух машинах отправились из Владикавказа в Дарьяльское ущелье. На военно-грузинскую дорогу выехать не получалось. За верхним Ларсом кончается северная Осетия Алания. После того, как их предки Аланы были узаконены, осетины удлинили название не только всей республики, но и любимой футбольной команды «Спартак Алания». Дальше начинается суверенная Грузия, сохраняемая границей, так что в программе значились обед и дарьял. День стоял по-летнему, теплый, как бывает в этих краях поздней осенью, но небо затянуло легкая дымка, и мы надеялись, подъехав поближе, все-таки увидеть Казбек. Вообще-то он доступен взгляду, Казбек не Фудзияма, но усилия и терпение приложить надо. Я вспомнил, как впервые увидал эту самую воспетую в русской культуре вершину, от великих стихов до популярных папирос. Границы тогда не было, да и город назывался по-другому. Здесь путаются даже местные. В 31-м Владикавказ переименовали в Орджоникидзе, в 44-м в Цау-Джикау, в 54-м в Орджоникидзе, в 90-м во Владикавказ. Выехав из Орджоникидзе, часа через два я стоял возле Хинкальной в Казбеге и глядел на карту путеводитель по военно-грузинской дороге. Там помещалась картинка, вид на Казбег из села Казбеги. Село было, горы нет. Все остальное на месте. Склон слева, склон справа, на склоне слева — храм. Между ними должен быть Казбег, но нету. Посмотрел на год из здания путеводителя и пошел в хинкальну. Там оживленные люди кричали, размахивая руками, выхватывали с тарелок большие бараньи пельменины, вцепившись щепотью в тестяную узелок, осторожно откусывали, чтобы не вытек пряный на травах бульон. На тарелках хинкали были не видны засыпанные плотным слоем черного перца, который стоял на каждом столе в винных бутылках. Заказав и себе, я снова вышел на что-то, надеясь. Гора слева, гора справа, на горе слева храм, а между ними огромный кусок рафинада, ослепительно белый, искрящийся казбек. Сейчас это пограничная гора. По-грузински — мкинвари по-осетински — Урсхох. Северные склоны — Осетия, вершины и южные — грузии Казбек все еще прятался в дымке, и мы свернули в Кабанское ущелье пообедать на берегу Гизельдона, притока Терека. В открытую беседку у реки принесли все, что положено. Отварную говядину в чесночно-кефирном соусе нуры Цахтоне, осетинские пироги, шашлык, вино. В центре каждого здешнего обеда прославленные пироги с мясом — фытчин, с сыром — алибах, Вкуснейший из всех с молодой свекольной ботвой и гортанным именем цара Царахаджин. Статную официантку звали, конечно, Жизель. Здесь покрывают жизнь красотой, как хинкали перцем, как наш отель «Империал» роскошной живописью местной выделки на мифологические темы, как обед тостами. Когда-то, в начале уже прошлого века, так покрывали привозимым с Каспия морским песком бульварные дорожки Александровского проспекта, он же Нестеровский, Пролетарский, Сталина, ныне Мира. Владикавказ и теперь сохранил очарование уютного южного города. Но даже на главном проспекте, уставленном старыми домами, эту прелесть надо уметь разглядеть, захотеть увидеть. Она прячется, как Казбек, в дымку времени, становящуюся все гуще, все непрогляднее, все беспросветнее. Невозможно ведь представить, что нынешние власти станут привозить морской песок на проспект мира. Наш старший московский владикавказец Олег, произносил в правильной последовательности тосты по-осетински и по-русски. Много внимания в них уделялось гостям. Выходилось, что мы достойно продолжаем славный список тех, кто своим присутствием украшал город и окрестности. Во Владикавказе родился Вахтангов, бывали Грибоедов, Пушкин. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Лермонтов. Здесь авторский персонаж героя нашего времени познакомился с Печориным. Здесь Печорин расстался с Максимом Максимовичем. Толстой, Чайковский... Работал Булгаков. Могла оказаться в городе и иностранная литературная знаменитость. В своей книге о путешествии по Кавказу Александр Дюма пишет «Живя в Тифлисе, я решил потратить неделю на поездку во Владикавказ. Не хватало мне проехать через дербентские железные ворота. Я хотел видеть и Дарьяльские». Однако время оказалось неподходящее. Снежный декабрь 1858 года. Проехав большую часть военно-грузинской дороги, Дюма вынужден был вернуться. Страшный завал, прекратил сообщение. Не было никакой надежды ехать дальше. Через три дня я уже был в Тифлисе. Меня считали погибшим в снегу и надеялись отыскать только весной. В кавказских заметках Дюма много интересных и точных наблюдений. Как много и отчаянной чепухи. Вроде того, что осетины близки к эстонцам, генерал Ермолов сносил голову буйволу ударом сабли, а грузин в среднем каждый выпивает за один раз 15 бутылок. И пьющий вообще-то французский писатель на Кавказе развязал и с гордостью рассказывает о том, что в тифлисском журнале «Заря» ему выдали документ. Господин Александр Дюма посетил нашу скромную редакцию, где на данном в его честь обеде выпил вина больше, чем грузины. При всем том, исторически главное Дюма разглядел, сказав, например, что на деньги, потраченные на военно-грузинскую дорогу, можно было бы вымостить весь путь серебряными рублями. В другом месте пораженный француз записывает. Вот так все и делается в России. Никогда начатое дело не доводится до конца, не простирается за пределы абсолютной необходимости конкретного момента. Когда же нужда миновала, начатое дело бросается на полпути, на произвол судьбы, вместо того, чтобы поддержать, довести до конца, пополнить, продолжить, завершить. Что-то очень важное он, не будучи глубоким аналитиком, а просто заинтересованным наблюдателем, Понял и в российской политической философии. Очень уж это бросалось и бросается в глаза. В политической философии и социальной психологии, не неизменившейся по сути за прошедшие полтора столетия. Россия является неуправляемой стихией. В ее современных завоеваниях есть отголоски варварства скифов, гуннов и татар. Нельзя понять, тем более при современном уровне цивилизации и культуры, эту одновременную и равную потребность в захвате чужого и беспечность в сохранении и улучшении собственного. Ничто лучше не иллюстрирует мысль о желании чужого и пренебрежении своим, чем то, что происходит на Северном Кавказе. Осетино-Ингушский конфликт, чеченские войны, российско-грузинские отношения. Границы здесь не столько государственные и административные, сколько установленные злобой, нетерпимостью, мстительностью, тупостью, алчностью. Границы смертельно непроходимы и в то же время цинично проницаемы. Дюма пишет о современных завоеваниях, и эта современность перемещается из века в век, времени неподвластная. Побродив вдоль обмелевшего Гизельдона, двинулись в Дарьял. Проехали Чми, Нижний Ларс. Ближе к границе машин становилось все больше. У Верхнего Ларса, возле погранзаставы, скопилось множество грузовиков в ожидании пропуска на военно-грузинскую дорогу. Мы поглядели на узкий Терек, выпили плохого кофе в придорожной палатке и пошли к Ермоловскому камню. Огромному! как считается, самому большому в Европе валуну, на котором будто бы подписал договор с Дербенским ханом генерал Ермолов. Тот, который отсекал голову Буйволу и, что более примечательно, в начале XIX века разработал на Кавказе победоносную тактику войны на уничтожение. Блокировать селение, несколько дней вести непрерывный артиллерийский обстрел, затем вводить пехоту для зачистки. Знакомо. Только к пушечным снарядам добавились авиабомбы и вертолётные ракеты, а цель — победа — по-прежнему оправдывает средства. Втроём полезли на вершину Ермоловского камня, цепляясь за редко вбитые стальные скобы и обрывки тросов. Сверху открывалась захватывающая картина. Казбека всё равно не видно, но всё остальное представало в другом ракурсе. и единственно правильным когда главными становятся не грузовики, челноки и пограничники, а горы, снега, облака. Оттого мы не сразу заметили, как из ворот заставы выбежали и побежали к Ермоловскому камню, разворачиваясь веером, как на учении, отсекая возможность бегства к шоссе, восемь автоматчиков.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 напоминает, что во всех случаях победа за ними.